Погрузились ли в морские пучины? Этого нельзя было угадать. Но не напрасно же зажегся светоносный шар. А у меня плеснула надежда, что кто-нибудь из экипажа судна не замедлит появиться. Если хотят забыть о людях, не освещают подземные темницы. Я не обманулся в ожиданиях. Послышался ляск затворов. Дверь открылась, вошли два человека. Один был невысок ростом, мускулист, широкоплеч, с большой головой, с клокоченными черными волосами, усатый, остроглазый. Все его обличье южане наносило на себя отпечаток чисто французской живости, выдававшей в нем провансальца. Дидро справедливо сказал, что характер человека сказывается в его движениях. А этот крепыш мог служить тому живым доказательством. Чувствовалось, что язык его красочен, щедр на прибавутки образные выражения, на своевольные обороты речи. Впрочем, я не мог в этом убедиться, потому что в нашем присутствии они изъяснялись на странном, неизвестном мне наречии. Второй незнакомец заслуживает более подробного описания. Для ученика Гроссиоли и Энгеля его лицо было открытой книгой. Дени Колеблес признал основные черты характера этого человека — уверенность в себе, о чем свидетельствовала благородная посадка головы, взгляд черных глаз, исполненный холодной решимости, спокойствие, его бледность, его кожа говорила о хладнокровии, Непреклонность воли, что выдавала быстрое сокращение надбробных мышц, наконец, мужество, и боевое глубокое дыхание изобличало большой запас жизненных сил. Прибавлю, что это был человек гордый. Взгляд его твердый и спокойный, казалось, выражал возвышенность мысли. И во всем его облике, в осанке, движениях, в выражении его лица Сказывалось, если верить наблюдениям физиономистов, прямота его натур. В его присутствии я невольно почувствовал себя в безопасности, и свидание с ним предвещало благополучное разрешение нашей участи. Сколько было лет этому человеку? Ему можно было дать и 35 лет? и 50. Он был высокого роста, резко очерченный рот, великолепные зубы, рука тонкая в кисти с удлиненными пальцами, в высшей степени психическое, заимствуя определение из словаря романтов то есть характерное для натуры возвышенной и страстной Все в нем было исполнено благородством. Словом, этот человек являл собой Совершенный образец мужской красоты, какой мне не доводилось встречать. Вот еще примечательность его лица. Глаза, широко расставленные, могли объять взглядом целую четверть горизонта. Эта способность, как я узнал позднее, сочеталась с остротой зрения, превосходившей зоркость Недоленда. Когда незнакомец устремлял на что-либо свой взгляд, брови его сдвигались, он прищуривал глаза, ограничивая поле зрения, и смотрел, что за взгляд. Он пронизывал душу, он проникал сквозь водные слои, непроницаемые для наших глаз, скрывал тайны морских глубин. Оба незнакомцы были в беретах из меха морской выдры, обуты в высокие морские сапоги из тонкой кожи, одежда из какой-то особой ткани мягко облегала их стан, не стесняя свободы движений. Высокий, по-видимому, командир судна оглядел нас с величайшим вниманием, не произнося ни слова. Затем, оборотясь к своему спутнику, он заговорил на языке, о существовании которого я совершенно не подозревал. Это был благозвучный, гибкий, певучий язык с ударениями на гласных. Тот кимнул головой и обронил два-три слова на том же языке. Потом он вопросительно посмотрел на меня. Я ответил ясным французским языком, что не понимаю его вопроса. Но он, по-видимому, тоже не понял меня. Положение становилось довольно затруднительным. «А все же пусть господин профессор расскажет нашу историю», — сказал мне Концель. «А вот эти господа поймут...»